«Знаешь, что мне предложил Рихтер, и на что я уже дал свое согласие?» Как-то вечером оширашил меня Дима, когда вечером я занималась тем, что выбирала стройматериалы для того, чтобы переделать Роме детскую. «Не имею ни малейшего представления», — улыбнулась я, закрывая ноутбук и сосредотачивая внимание на мужа. «Но, зная вас, это может быть что угодно. Мы хотим запустить линейку одежды для женщин от сорок восьмого размера и выше». Ты сама жаловалась, что на полных одежды не найдешь. А когда дело касается одежды для занятий спортом, то все какое-то мешковатое, так? Так, я заулыбалась еще шире. Сама в данный момент носила именно сорок восьмой размер. Но до сих пор походы по магазинам были сродни пыткам. И да, ты прав, красивых и элегантных вещей, особенно если речь идет о спортивной одежде, днем с огнем не сыщешь. И купальников в первую очередь. Точно! Муж вскочил и схватился за телефон. «Нужно обсудить возможность включить в линию одежды еще и купальники. Спасибо за идею, родная!» Он стал звонить Рихтеру, а я отправилась готовить ужин. С тех пор, как мы переехали в новый дом, готовка на собственной кухне стала для меня чем-то вроде маленького ежедневного праздника. И я занималась ею с огромным удовольствием. «Рома, не бегай так быстро по лестнице. Я ж тебе сказала, что это может плохо кончиться!» окрикнула я сына, когда тот буквально кубарем скатился вниз. «Прости, мама, я больше не буду». «Да, уж знала я, как он не будет. До следующего раза, как обычно. Иди, руки мой, сейчас сядем ужинать». «Хорошо». Пока я расставляла тарелки и ставила на стол хлебницу и овощи, ко мне снова пришел муж, на этот раз с новым объявлением. «Никогда не угадаешь, что мы придумали еще, и что я тебе хочу предложить». заявил он, закатывая рукава рубашки и споласкивая руки. «Даже пытаться не стану, говори». «Мы хотим, чтобы ты стала лицом этой самой линии одежды», невозмутимо сказал он, усаживаясь за стол. И «Я бы поперхнулась, если бы Дима сообщил мне об этом во время еды». «Это исключено. Твоя идея, признавайся». Положив на тарелки пюре из цветной капусты и без строганов, я села за стол и посмотрела на Диму. «Может, он так шутил?» «Нет, не моя, Рихтера, но мне она нравится». «Чем она тебе нравится?» – удивилась я, пододвигая хлеб Роме, который как раз уселся и принялся за еду. «Всем, ты у меня очень красивая. А зачем нам искать кого-то, когда у меня есть такая жена?» «Мама красивая», – подтвердил Рома. «А почему нужно кого-то искать?» Я предложил маме стать лицом линии одежды, которую мы скоро будем выпускать. «Только лицом?» — нахмурился сын. — А куда она денет все остальное? Я рассмеялась. Дима улыбнулся и пояснил. — Как раз никуда и ничего девать не нужно. Стать лицом — это значит рекламировать эту одежду. — Как шампунь от перхоти? — Ну, почти. Но я надеюсь, что наши вещи будут гораздо лучше, чем шампуни от перхоти. — Мама, соглашайся! — кивнул Рома и продолжил поглощать мясо. С аппетитом у него всегда было отменно. и это оставалось неизменным и теперь. «Ну какая из меня модель?» возразила я, правда уже не так решительно. «Красоваться на плакатах совсем не мое». Я не лгала, конечно, в последнее время с самооценкой у меня все стало гораздо лучше, но представить, что моя физиономия, и не только она, будет взирать на прохожих. Бррр! Это было не тем, о чем я мечтала. Но Дима смотрел на меня так, что я начала таять. А купальники?» уточнила я, зная, что муж вряд ли будет рад тому, что я предстану перед мужским взглядом полураздетой. Исключительно закрытые. «Ты же сам сказал, что хочешь одевать женщин в сексуальные вещи?» притворно возмутилась я. «Не в сексуальные, а в элегантные и изящные. К тому же я уже немного изучил этот вопрос. Есть платья-купальники?» «Да, я в курсе», кивнула я. «Проблема в том, что именно элегантно сидящих почти нет». Быстро расправившись с едой, я налила себе сока и, сделав глубокий вдох, сказала «Покажи мне после ужина, какого плана купальники тебе нравятся? Я, может, посоветую что-нибудь? А что насчет рекламной кампании с твоим участием?» И муж улыбнулся мне, как настоящий змеи-искуситель. «Я подумаю, но ничего не обещаю». «Понял». Дима сдержал еще одну улыбку. Я видела это и прекрасно знала, почему. Отказать этому мужчине я была не в силах с того самого момента, когда мы с ним вдвоем остались в офисе, поздно вечером, давным-давно.